глава 13 у пламенеющего костра лагеря мел оларк а, -а, а душераздирающий вопль раздался поутру разрезая холодный воздух и мы повскакивали со своих коек впрочем не все кто-то напротив вставать не собирался такие люди с ворчанием зарылись в свои шерстяные старые одеяла и полностью игнорировали любые визги и вопли я была из вскочивших и от испуга подпрыгнула, стукнувшись лбом о деревянную нависающую балку. А затем хмуро посмотрела со второго этажа двухъярусной кровати на Джесс. Черт бы ее побрал! Почему она так орёт?» «Господи, Джесси, ты можешь заткнуться!» — устало спросил кто-то в темноте маленького лагерного домика. «Четыре тридцать утра! Имей совесть!» Но Джесси вместо того, чтобы прислушаться к голосу разума, здравомыслия и одноклассниц прорыдала. «У меня в кровати змея!» Сперва мы подумали, что она шутит. Но Джесси не переставала вопить, забившись в угол комнаты. И тогда пара девушек подошли к ее кровати и откинули одеяло. А затем... Затем заорали вместе с ней. «Что тут началось?» Одни поднялись с коек. Другие, наоборот, вскочили на них, поджав под себя ноги но все дружно вопили, я в том числе. Дафна вообще победила всех по высоте и звонкости крика. Наконец, на звуки отчаяния в домик заглянули мисс Бишоп в белой ночнушке и с неизменным серебряным свистком на груди, и крейн в шортах, наброшенной на голое тело коричневой рубашки и ботинках. Сперва громко свистнула мисс Бишоп, отчего мы разом заткнулись, только Джесси тихо скулила от ужаса. «Что здесь стряслось?» Хриплым после сна голосом спросил Вик. Судя по шальному взгляду, проснулся он только что. Я с любопытством свесилась с полки. Девчонки теперь молчали, все как одна. И словно котята, тихонько мерцали глазами в предрассветном полумраке. «Там змея!» Заикаясь не хуже Виктора Крейна, выпалила Джесси. Мисс Бишоп цокнула языком, закатив глаза. Кто-то нервно засмеялся. Вик подошел к Койке Пайнс и приподнял край одеяла. Джесс, раздраженно начала Кассандра Бишоп, что ты выдумываешь в самом деле? Во-первых, лагерь прошел обработку от всех змей, ящериц, насекомых, мышей и крыс. Во-вторых, наверняка это мальчики над тобой пошутили. О, Господи Виктор, уберите эту штуку, уберите ее немедленно. Вик парой секунд назад откинул одеяло, и домик снова огласили наши вопли. На одеяле Джесси в самом деле лежала толстая черная змея. Она свелась в тугой чешуйчатый клубок и тихо зашипела, когда Вик открыл ее маленький тайник. Мисс Бишоп прыжком оказалась возле Джесси, и та схватилась, скуля за ее руку. Вдруг Вик рявкнул. «Тихо всем!» И все стихли, включая мисс Бишоп. Я с перекошенным от отвращения лицом смотрела на змею. При виде Вика она, почуяв опасность, подняла плоскую треугольную голову. Язык выстрелил ленточкой, и змея, притаившись, стала выжидать секунды, когда можно удачно напасть. Вик спокойно сказал, глядя на нее: «Тейлор, ну-ка, принеси мне с улицы метлу». Рыжеволосая девушка в кудрях жалобно проныла, не намереваясь с койки ни шагу делать. «Но я... мистер Крейн!» «Быстро я сказал, пока она не уползла. Или хочешь ее по, по всему домику искать? Она же залезет в ваши чемоданы. Или кому-нибудь под матрас». После этих слов Тейлор как ветром сдула. Она вылетела наружу, хлопнув дверью. Джесси со страхом спросила. «И что этой дряни от меня нужно?» Крейн равнодушно пожал плечами, С выражением стоического спокойствия на лице, наблюдая за тем, как змея недовольно завернула плотные кольца и с шипением свернулась в еще более плотный клубок. Погреться к т -т тебе заползла. В одеяле тети тепло, особенно в ногах, заметил он. Она бы вряд ли ужалила, но соседство такое, согласен, неприятно. Дафна на нижней койке очень громко сглотнула. Но тут подоспела Тейлор. Она передала Вику метлу, и тот неспешно подошел к змее сбоку, приглядываясь к ней. Мисс Бишоп нервно спросила. «Мистер Крейн, а что это за тварь?» Он чуть склонил голову в бок, убрал темную прядь с лица и сказал. «Это гадюка, кажется». «Гадюка?» Вик холодно посмотрел на мисс Бишоп, и в домике снова воцарилась тишина. Он взвесил метлу в руке, перевернул прутьями вверх, а потом резко ткнул змею черенком в основание шеи и прижал к одеялу. Я выпучила глаза, другие восторженно зашептались «Поймал!». Змея злилась, громко шипела и плескала гибким телом по ткани, хвостом била о прутья железной койки, но вырваться не могла. Вик, удерживая ее метлой, молниеносно схватил без перчатки или тряпки рукой в местах сочленения челюстей. Отчего змея шире распахнула пасть и забила хвостом уже в воздухе. Вик поднял ее на вытянутой руке, и мы прекрасно рассмотрели длинные острые клыки и немалую длину черного тела. От вида такой твари, как и от мысли, что она могла прятаться в кровати любой из нас, меня передёрнуло. А теперь отнесите ее куда-нибудь подальше от лагеря. Дрожащим голосом, но все же пытаясь совладать с собой, сказала мисс Бишоп. Вик усмехнулся. «Да-да, но смысл. У нее здесь наверняка поблизости к гнездо. Его нужно найти и разрыть». И он обвел нас всех глазами. «А вы попроверьте свои кровати. Перетряхните подушки и одеяло. И вообще, здесь заведите по привычку делать так каждый раз, прежде чем лечь спать. Хорошо?» Он говорил ровным тоном. А мы, как зачарованные, пялились на это чертово индейское божество в расстёгнутой рубашке и с чёртовой змеёй в руке. «Хорошо, мистер Крейн». Отозвались мы едва не хором. И он кивнул и молча вышел из домика вместе с гадюкой. Следом отлипла от стены мисс Бишоп и громко прочистила горло. Все слышали, что он сказал. Строго нахмурилась она, уже взяв себя в руки. Девчонки с улыбками зашептались между собой, и она повысила голос. «Ничего смешного, Дафна! Ничего смешного! Чтоб все сегодня же проверили свое постельное белье и вещи тоже!» Затем мисс Бишоп покинула наш домик. В полной тишине мы сидели еще несколько секунд, а потом разразились громким хохотом. Хохотали до слез все, даже Джесси Пайнс. Может, сказывалась усталость. «Вчера, только приехав, мы мыли и драили наш домик, размещались и приводили себя в порядок». Элис Брифс громко сказала, поправив бретельку пижамы на темном плече. «Джесси, послушай. Давай на завтра опять подкинем тебе змею. Только когда Крейн будет принимать душ. Потому что меня не устроило, что он заявился сюда одетым». «У нас снова случилась истерика. И смеялись мы, как бешеные» утирая слезы с мокрых щек, Вот так прошло наше первое утро в лагере мел Оларк. Он был порядочно заброшен, этот лагерь, чтобы мы попотели над ним с тряпками и метёлками. И, кажется, управляющая, немолодая уже женщина, как и коллектив из точно таких же одиноких мисс и миссис, кому за сорок, была вовсе не против нашей эксплуатации. Во всяком случае, она охотно выдала инвентарь. На девочек оставили домики, а парням с лопатами и граблями доверили территорию. Весь первый день мы наводили чистоту, раптали и недовольно кривили лица. Ну как же, мы отдыхать приехали. Но мисс Бишоп и Вик нам поблажек не давали. И сами работали рядом с нами. Вик и Бен Стилнер часа на полтора спрятались ото всех в большом старом сарае, выкрашенном в красный, где, ругаясь на генератор, чинили его на пару, а спустя час с лишним вернулись чумазами, с грязными руками до локтей, но очень довольными. Зато с каким удовольствием мы встали на другой день в чистом домике и поняли, высыпав наружу, как легко здесь дышится. Лагерь обрел опрятный вид. Четыре домика на сваях мы привели в полный порядок, а парни расчистили лагерь от сорной травы, опавшей листвы из старых веток. На флагштоке в центре, в самом его низу, складками повис спущенный звездно полосатый флаг. Там, где на лагерь наступал старый темный лес, парни устроили костер и положили вокруг три длинных бревна. Нам показали реку и лес и трижды накормили в столовой и сыграли отбой в 22 часа. Уставшие от впечатлений – Мы с девочками перетряхнули свои подушки и одеяло, а после сразу уснули. Был третий день отдыха, который пока на отдых совершенно не тянул, но здорово нас сплотил. Рабский труд всегда так действует на людей, как шутили в нашем домике. Мы с Дафной поднялись, как всегда, слишком рано, чтобы выспаться, и поскорее заняли место в одну из двух душевых кабинок. Возле них уже была небольшая очередь. Освежившись, мы поплелись на завтрак. Чтобы попасть в столовую, нужно было пройти через весь лагерь и углубиться между высоких кустов орешника по широкой тропе, помеченной песком. Мы мечтали о приличной каше и порции фрапучина, но ни тому, ни другому не дано сбыться до самого возвращения в цивилизацию. Вдруг нас окликнули. «Эй!» — это был Стив. Он догнал нас и, втиснувшись между, положил руки на плечи обеим. «Девчонки, с добрым утром. Чего такие кислые?» «Я уже на отдыхалась. «Устала», — сказала Дафна. «Хочу домой». «Ах, вот оно что!» Он улыбнулся. «Потерпи до Хэллоуина. Страшилки перед костром, выпивка, танцы. Все будет отлично». А на утро карета превратится в тыкву. Огрызнулась она. «Какого чёрта мы здесь батрачим, как чёртовы уборщики?» «Труд облагораживает человека, знаешь ли», — иронично отметил Стив. «Надеюсь, мы достаточно облагородились», — проворчала я. «Чем вообще обычно занимаются в лагерях?» Стив пожал плечами и задумался. «Я ездил мелким каждый год в лагерь у Смирны. Там мы и на рыбалку ходили, и домики красили. Да всякое было. Соревнования спортивные, сценки ставили. Но здесь уже давно не было смены». Я читал на форумах, мел Оларк почти обанкротился. С чего бы это? Мало кто хочет отдыхать в такой глуши. А мне здесь нравится. Я обвела взглядом древесные кроны, сплетенные аркой у нас над головами. Если бы мисс Бишоп так не лютовала, можно сказать рай. По сравнению с жизнью с твоей матерью, даже в Алькатрасе будет рай, скептично сказала Дафна. Стив словно невзначай взял меня за руку, а другую убрал с плеча Дафны, сунув себе в карман джинсов. Дафна покосилась на нас с улыбкой. Но я мягко отстранилась и заметила. «Предлагаю всем взяться за ручки. Будет очень мило заявиться так в столовую». «Да ну тебя!» — усмехнулся Стив и опустил взгляд. «Как думаете, что на завтрак?» Все, что угодно, лишь бы ты не приставал ко мне». «Если снова овсянка или подгорелая гречка, я вздернусь, сказала Дафна. Протоптанная дорожка по пролеску быстро привела к невысокому одноэтажному домику. Он был обшит вагонкой из сосновых досок, выкрашенных лаком. Возле входа было высажено несколько пушистых, невысоких елочек, а в землю вкопано четыре деревянных стола и такие же скамейки для отдыха. На одной из них спиной к нам кто-то сидел, загораживаемый здешним поваром, миссис Робертс. Она была удивительно высокой крупной женщиной с короткими светлыми волосами и всегда вызывала стойкое желание куда-нибудь деться от ее орлиного пронзительного взгляда. Парни, даже Палмер с дружками, и не думали что-нибудь этакое выкинуть в ее столовой. Вид у нее был грозный. Мы шли мимо, когда она повернулась и окликнула. «Эй, ребята, кто-нибудь мне поможет?» «Вопрос срочный». «Карен, да?» Мы в недоумении остановились. Только спустя пару секунд я увидела за ней знакомый профиль. Только потому я шагнула с тропы. «Лесли, я помогу». Сказала я это раньше, чем обдумала. «Вот и славно. А вы пока сбегайте, за мисс Бишоп». Миссис Робертс поманила меня рукой. «Поживее, ну?» У Вика взлетели брови, когда он увидел меня. Он сидел без рубашки на скамейке, прислонившись спиной к столу. Только сейчас я заметила рядом с ним большую пластиковую бутылку без наклейки и аптечку, на которой лежал бинт. «Что-то случилось?» «Доброе утро, мистер Крейн». «Да доброе, Лесли», — спокойно ответил он. «Ничего особенного. Небольшой ожог». Скажите тоже, Вик, проворчала миссис Робертс. Так бы и треснула вас, ей-богу. Вы как мальчишка, втихаря попытались стащить у меня аптечку. Я бы больше не буду воровать, сказал он и широко улыбнулся, заглядывая ей в лицо. Честная скаутская. Я посмотрела на его левую руку и вздрогнула. Кожа пожелтела, на ней образовался мокрый струп которой миссис Робертс поливала прямо из бутыли. «Так что произошло?» «Ерунда», — торопливо сказал он. Кто-то оставил бутылку с кислотой на верхней полке у генератора. Буркнула миссис Робертс и поправила свой поварской фартук. В столовой выключился свет. «И батюшки, смотрю, он идет из домика, а плечо, плечо-то дымится, и на рубашке дыра!» Она всучила мне бутылку и заявила. «Лей не переставая. Я принесу еще мыльной воды и сама схожу за Кассандрой. Твоих дружков не дождаться». Она в спешке направилась к столовой. Я проследила за ней взглядом и увидела Стива. Он никуда не пошел. Так и стоял в дверях с перекошенным лицом, не собираясь торопиться за мисс Бишоп. Только сжимал и разжимал кулаки, пристально глядя на меня. Все, что я могла сделать отвернуться и сделать вид, что не заметила его. Вик со скепсисом хмыкнул. «Тебя заждались. Пойди к нему, я справлюсь». «Уже справился». Я сняла с бутылки крышку и нарочно отвернулась от Стива. «Подставляй руку. Живо». Вик промолчал и послушно снял бинт. «А у тебя здорово получается командовать». Тихо сказал он и наклонился вперед, чтобы я не залила лавку, и хоть немного пощадила его шорты. «Уверена, что этот парень на тебя не обидится?» Я удивленно хмыкнула и помедлилась тем, чтобы опрокинуть бутылку ему на руку. «Потому что хотелось вылить всю ему на голову!» «Когда ты отрастил глаза на затылке?» Ну я же индеец!» — прищурился он. «Зоркий глаз, меткий лук, всякое такое!» «Сиди ровно и не болтай!» Что с тобой за приключения каждый раз? Попадаю в дурацкие истории. Серьезно ответил Вик и положил подсохший бинт рядом. Профессионально. Могу научить. Сама умею. Даю бесплатные уроки. Я устала держать на весу бутылку и со вздохом перехватила ее под дно. Давай я сам, предложил Вик. Она тяжелая. Сам ты уже все сделал. Бога ради. «Что за стремление всем вечно помочь?» Поджала я губы. «Лучше постарайся не мешать». «Тогда обопрись коленом. Будет полегче», — предложил Вик и подвинулся так, чтобы я удобно встала коленом между его ног. Пятилитровая бутылка уже не так тянула плечи. Я медленно опускала ее, пока раствор окатывал Вику плечо, и пенистая вода с резким мыльным запахом стекала по его груди и руке. Шорты все же безнадежно намокли. Больно, сочувственно спросила я. Вик поморщился. Сначала да, жжет, а сейчас вообще ничего не чувствую. Он прищурился от солнца. Ты как обезбол, Лесли? Не в медицинский после школы собираешься? Нет, рассмеялась я. На лингвиста буду учиться. О, -о, -о" протянул он уважительно. Будешь работать с языком. Я скептически посмотрела на этого страдальца, разматывая влажный бинт. Вик смутился. В попылании языком заниматься, черт, я лучше помолчу. Я рассмеялась и покачала головой, посмотрев поверх его головы. И тут же застыла. Пальцы похолодели. Похолодела и спина. Стив никуда не ушел. Он все еще стоял там, возле домика прислонившись к стене спиной и внимательно наблюдал за нами, не отрывая взгляда. Пусть до него было не меньше 30 футов, но я чувствовала кожей, что смотрел он недобро. Знакомое оцепенение охватило плечи. Я придвинулась к Вику и стиснула руку на его плече. Он сказал что-то, но я не расслышала, пока Вик не положил ладонь мне на руку. Тогда я очнулась. «Вторую руку ты, ты мне сломать решила?» Спросил он и нахмурился. «Ты в порядке?» Я быстро взглянула на столовую. Стив искоса посмотрел прямо мне в лицо в последний раз, а затем неторопливо зашел внутрь. Я сглотнула, чувствуя, как страх стиснул сердце, колотящееся в горле. «Ты так смотришь туда», — заметил Вик задумчиво, будто попыризрака увидела. Я вспомнила белую маску с брызгами крови. Может, и призрака. Ответила почти шепотом и положила Вику на плечо бинт, делая вид, что все окей. Но это было не так. Уголки губ дрожали. Сердце колотилось так, что готово было выскочить из груди. А в глазах было чертовски темно. Значит, человек под маской все же Стивен. Я выронила бинт в траву и чертыхнулась. Я знала, что это. Знала, потому что у меня были панические атаки. Раз или два. Пришлось прикрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов-выдохов. Но меня бросило в холодный пот, и в ногах появилась слабость. Все, что случилось со мной до этого дня, вымотало так, что не было сил даже бояться. Всё. От невыплаканных слез из-за отца. От обид и тревог из-за матери. От панического страха перед убийцей, который сделал меня своей одержимостью. От нездорового, скверного желания увидеть его снова. И непонимания, как парень, который не нравился мне так сильно, мог бы оказаться им. «Тихо!» — удивленно протянул Вик и взял меня за локоть. «Ты вся дрожишь!» Я слышала, как в висках стучит кровь и боль сжимает голову. Пробовала сказать, что все в порядке, но только схватила губами воздух и судорожно глубоко задышала. Вик встрепенулся. «Ну-ну-ну, Лесли! Дыши! Что с тобой?» Воздуха не хватало, словно мне сжали горло до горькой боли под подбородком, или словно я проглотила шарик, и он застрял в груди. от того невозможно вздохнуть. И тогда от отчаяния и страха, от накатившего панического ужаса и стыда перед Виком – Я закрыла лицо ладонями, сложив их лодочкой, совсем как в детстве, и безнадежно разрыдалась. Он сразу же молча обнял меня, и я уткнулась лицом ему в здоровое плечо. Я не видела выражения его лица, но слышала и чувствовала всем телом, что сам он дышал глубже и чаще прежнего. «Знаешь», — твердо сказал он, — «тебе надо немного поп поплакать. Это нормально». Я замотала головой все еще пряча лицо в руках. От стыда и слез оно казалось горячим и воспаленным, но впервые за долгое время я оказалась не одна в такую минуту, как это. Вик рядом, удивительно теплый и такой настоящий, что в груди закололо, мягко погладил меня по спине. Да! задумчиво проронил он. Да, вот так. Тебя кто-то обидел? Ты можешь мне рассказать. Ты можешь мне доверять. Я покачала головой, выдавив. Не могу. Окей. Он не стал настаивать. Без проблем. Тогда п -п просто плачь. Все плачут. Ты очень сильная, Лесли, и, наверное, от этих сил чертовски устала. Он замолчал и прижался щекой к моей макушке, обняв крепче. Словно всем телом, стараясь разделить мою боль, почти физическую, пополам. Не знаю, сколько времени прошло, когда он сумел мягко убрать мои руки от лица. В тот момент я заплакала на взрыд. «Вот и хорошо». Показалось, он сказал это с облегчением, прикрыв глаза. «Вот и славно». С каждой минутой мне было все легче. Я выплакивала не только свой ужас перед преследователем, и страх за то, что будет дальше. В тех слезах было несколько тяжелых лет. Они казались дурным сном, который почему-то никак не заканчивался. И только сейчас, кажется, у меня появилась надежда на пробуждение. Можно попаролить немного слез на струб. Наконец пробормотал Вик мне в шею сухими губами, и я всхлипнула от смеха. «Но я рад», — чекала. «Знаешь, очень рад». Когда так попылачут, значит, на душе становится светлее и чище. Я шмыгнула носом и спросила, удивившись, что на это хватило голоса. «Как ты сказал?» Вик погладил меня по волосам и повторил. «Чекала». «Не нравится?» «Больше не буду. Попорости. Случайно ляпнул». «Нет, мне нравится». Я отодвинулась от него и вытерла лицо руками. Вик смотрел на меня, немного щурясь. В его темных глазах жалости не было, но была нежность. И я торопливо спросила, стараясь скрыть смущение. «Что это значит?» «Да-то так, мелочь». «Раз сказал, говори дальше. Или...» Я подумала и пригрозила. «Или позову на с моей матушкой». «Ты только не это!» За правду испугался Вик. «Ты знаешь, на что давить. Чикала — значит, мы маленькая» ничего особенного». Я скептически посмотрела на него, утереб лицо рукой. Он вспыхнул. «Но ты правда маленькая. Бабушке покажи, скажет, надо откормить». Когда сложила на груди руки, Вик совсем смутился. «Ну, правда». И он наморщил нос. «Знаешь, когда тебя впервые увидел, так и п -п подумал, что за птичка чекала. Бросилась на тех парней». «Казалось, дунешь и перешибешь, а нет. Ты чертовски смелая!» Вик поставил ладонь над глазами козырьком от солнца. И волосы у него в свете дня горели темным ровным пламенем. Я немного отодвинулась. Тогда Вик разжал руки и опустил их на колени. «Так, ладно. Я убрала растрепавшиеся волосы за уши. Буду чекалой. Решено». Тогда требую и для тебя достойное имя. Как будет на твоем языке тот, кто влипает в неприятности? Не хочу себе такое имя, сказал Вик. Я и без него весь по уши в. К тому же у меня есть другое свое, на цалаги. Цалаги, язык чероки. Индейское имя на индейском языке. Ого, ничего себе! Мы не очень любим! «Когда нас так называют?» Уклончиво сказал он и взял Славке рубашку, накинув ее себе на плечи. «Индейцы». «Прости, а как вы называете себя сами?» «Ну...» Вик задумчиво склонил голову в бок и улыбнулся. Где? «Что это значит?» Он пожал плечами, кашлянул. Кажется, смутился, а может, редко говорил с кем-то о своей культуре и происхождении. «Народ». «Сказал он. И мне показалось, что он в тот момент был совсем не похож ни на меня, ни на кого из ребят из лагеря, ни на кого из Скарбора. Он был другой. В том и дело. Вдруг мы услышали шаги. Из-за поворота торопились миссис Робертс и мисс Бишоп. Вик отодвинулся дальше и выпрямился, а я опустила руки. Мы и сами не заметили, как быстро установили дистанцию. И в глубине души я понадеялась, что никто не видел нас двоих, пока я плакала у Вика в объятиях. Я не хотела проблем. Он не хотел проблем. Но все же мы переглянулись, и он ободряюще улыбнулся мне, сидя к женщинам спиной. «Лесли!» Мисс Бишоп была бледна. Она быстро увлекла меня в сторону. «Спасибо, что помогла. Виктор, а вы как? Я была в другом конце лагеря. Простите, что так долго». Все в порядке», — заверил он и бодро повел плечом. «Видите, я живой. Руку не ампутировали. Пока что». Мисс Робертс фыркнула. «Я думаю, надо вызвать врача». Усомнилась мисс Бишоп. «В наш лагерь ни одна карета скорой помощи отродясь не приедет, потому что кто-то там обжегся. Поджала губы мисс Робертс, покосившись на меня так, словно теперь я была лишней. Мисс Бишоп нахмурилась и вздохнула, прижав ладонь к лбу. Значит, отвезем вас в город, а там купим билеты на самолет и... Я тревожно посмотрела на Вика. Мне очень не хотелось, чтобы он уезжал. К чему такая спешка? Спокойно сказал он. Поверьте, ожог соляной кислотой, да да, еще в таких пропорциях, плюс после своевременно оказанной помощи... Он махнул рукой и натянул рубашку на правую руку, оставив левую, чтобы мисс Робертс, которая принесла свежий сухой бинт, наложила его на струб. «Это ерунда. В больнице мне сделают то же самое и отпустят». «Вообще-то он прав», — заметила она, ловко заматывая предплечье. «Пока суд додела, лучше бы позавтракали». «И то верно», — подхватил Вик. «Давайте, Кассандра. Я в полном порядке». «А сегодня, по, по задумке, у нас с ребятами полно дел. Кто вам поможет без меня?» Мисс Бишоп замешкалась, хмурясь. «А если вам будет хуже?» «Отлежусь в домике. Вик поморщился. «Но «Ну, не б будет, поверьте мне. все в порядке. Ей-богу, это смешно». «Хорошо», — недоверчиво сказала она и поправила на груди свой серебряный свисток. «Но я буду за вами наблюдать». Н непременно». «Лесли». Я подняла глаза, делая вид, что не интересуюсь их беседой. «Можешь идти на завтрак», — произнесла мисс Бишоп, когда Вик встал со скамьи. «И скажи ребятам, что мы скоро тоже подойдем. Она хочет, чтобы я оставила их наедине. Я понятливо кивнула и, как ни в чем не бывало, направилась к столовой, пока взрослые пошли следом к служебному входу. Они о чем то тихо разговаривали. Я нырнула в дверь столовой и прокралась вдоль стены к черному ходу, где у поваров стояли мусорные баки. Мне повезло. Сейчас здесь было пусто. Помощница повара была на раздаче. Бесшумно прокравшись за угол, я прислушалась к мисс Бишоп. Она беспокойно говорила. «Крутился там вчера целый вечер». «Так вы говорили, Патрисия?» «Именно» подтвердила мисс Робертс. «Я еще спросила у мальчишки, что он там забыл, так что вы думаете? Послал меня туда, куда такому сосунку самому следует пойти». Вик усмехнулся. «А мне не смешно, знаете ли?» — строго сказала мисс Бишоп. «Вы же понимаете, что это значит?» «По-вашему, Джон Палмер попоставил нарочно открытую бутылку с кислотой близ рычага генератора, а сам потихоньку выключил его» зная, что я пойду разбираться в чем дело?» Вик задумчиво замолчал. «Что сказать? Ваши опасения не лишены смысла, но... Но что? Мы знаем, на что он способен», процедила мисс Бишоп. «Лет пять назад Палмер встал на окно второго этажа в кабинете биологии и помочился на миссис Бёрбидж. Она тогда преподавала у нас английскую литературу». «Господи!» презрительно хмыкнула Патрисия. «У этого сосунка нет родителей?» «Его отец, шериф города», скептично ответил Вик. «Это многое объясняет. А два года назад он толкнул Тома Бердсдейла с лестницы так, что мальчик расшиб голову. Ну, конечно, его отец сказал, что это чистая случайность, но мне слабо верится. Я молчу о мелких нарушениях и проблемах». Так что Джонни мог шутки ради поставить бутылку соляной кислоты. Правда, наверняка полагал, что вы окатите не плечо, а лицо, к примеру. «Как вам такое?» Меня передернуло от ярости, а руки сами сжались в кулаке. В тот момент я ненавидела Джонни Палмера так сильно, что запросто могла перевернуть завтрак ему на голову. «Как он смел! Кто дал ему такое право? А если бы кислота попала в глаза?» Вик мог бы ослепнуть. Я попятилась, едва слыша его тихий голос. «Не будем никого винить раньше во времени. Я не верю, что это сделал Палмер или кто угодно, по крайней мере, нарочно. Посмотрим, что будет дальше. И потом домой же мы его не отправим. Я предлагаю другое. Я осторожно скользнула в столовую, минуя кухню, откуда шел теплый ароматный пар. И прошла к Дафне» сев за один из двух длинных, чисто выскобленных столов. Она проводила меня взглядом, вскинув брови. В ее светлых глазах было недоумение. «Ты где так долго была?» – Удивленно спросила она. «Мы уже съели, чертов невкусный омлет. Хотя бы не кашу», – торопливо сказала я. Крейна облили кислотой. Я помогала мисс Бишоп и миссис Робертс. «Понятно, почему Стив такой смурной». Вздохнула она, кивнув за соседний стол. Стивен сидел спиной к нам, склонившись над подносом. Я же посмотрела себе в тарелку. Омлет, конечно, безнадежно остыл и был еще хуже прежнего. «Ты же не слепая и заметила, что он дико ревнует тебя к Крейну. Он ревнует даже к столбу, но мне плевать. Ты ему нравишься?» «На это мне плевать тоже. Сейчас мне не нужен парень». Я не смотрела на него. Все, что у меня было на руках, только собственные опасения, больше ничего. Но все равно я хотела держаться от него подальше после сегодняшнего утра. Я проглотила завтрак, когда в столовую вошли вожатые. Ребята смотрели на них с любопытством. Под закатанным рукавом полосатой рубашки Вика выглядывала белая повязка. Выглядел он неважно, и ребята начали перешептываться, что стряслось. Он окинул столовую холодным взглядом, и все уткнулись в тарелке. А я обратила внимание на Джонни Палмера. Он спокойно сидел за соседним столом, нарочно игнорируя Крейна, когда остальные только и таращились на него. После завтрака нас вывели на площадку перед домиками и объявили, что мы разделимся на две группы. С первой Виктор Крейн должен был пойти в лес. Кто хочет с ним, повязывает себе на руку алую повязку. Вторая группа с жёлтыми повязками. Останется с мисс Бишоп и будет плавать по озеру на лодках и каноэ. На другой день группы сменятся. А пока нам предстояло выбрать себе вожатого. Одной из первых я, не мешкая, перешла к Виктору в группу и с удовольствием взяла у него из рук алую повязку. Дафна помогла обвязать предплечья, присоединившись ко мне, и усмехнулась. «Стиву, конечно, совершенно некому ревновать». «Да ты реально достала!» — шикнула я и помогла ей с повязкой. Стив с кислой физиономией стал одним из красных, как и Джесси Пайнс. К нам также присоединилось несколько ребят. Но, по счастью, неразлучное трио во главе с Палмером обзавелось желтыми лоскутами. Мисс Бишоп повела свою шумную ватагу к озеру, скомандовав перед тем вооружиться спас жилетами, А мы встали против Вика». Он подтянул ремень на рюкзаке, мельком поглядев на нас, но не задерживаясь ни на ком. И стало чуточку жаль, что меня он тоже равнодушно окинул глазами. «Прежде чем мы войдем в лес, — негромко сказал он, — запомните несколько правил. Постарайтесь с этого дня, попав в него, воспринять себя не отдельным человеком, а его частью. Что бы вы там не встретили на тропе, «Не разрушайте его целостность и равновесие. Вы здесь к гости. К тому же шуметь просто небезопасно». «Какие красивые индейские сказки!» Пробормотал мне на ухо Стив. Он подошел сзади совершенно незаметно, и я ничего не ответила, но придвинулась к Дафне. «Есть хорошая фраза», — продолжил Вик. «Скажи мне, и я забуду. Попокажи мне, и я не смогу запомнить». «Попривлеки меня к участию, и я пойму». Стало совсем тихо. Дафна хмыкнула, загрузил всех по полной. «И не говори», — добавил Стив. Вик взвалил внушительного вида мешок-разгрузку себе на плечо и бросил. «Короче, идите за мной и не шумите». Мы ступили в чертоги леса. Сперва он показался бессмысленным и непонятным скоплением разномастных деревьев, прелой листвы, овражков и кочек. Взгляд разбегался. Нигде не было тропы, к которой я привыкла, когда ходила с отцом в поход на 4 июля. Вик неторопливо шел между деревьев, каким-то образом постоянно оказываясь впереди. Хотя парни стремились его догнать. Мы всматривались и вслушивались. Наш вожатый велел хранить строгое молчание. И говорить друг с другом запрещалось». Если кто-то заговаривал, Вик останавливался и ждал, пока мы не заткнёмся. Что ж, действенный способ добиться тишины. Сначала она казалась слишком неестественной и давящей, но очень скоро перестала тяготить. Вик только делал вид, что не следил за нами. На самом деле следил, но куда более чутко и незаметно, чем мы думали. Когда Бен случайно свернул с тропы к кустам Дикого Орешника, Вик оказался рядом и тут же придержал за плечо, направляя обратно. Мы словно следовали по золотящемуся лесу за призраком. Он мелькал впереди, поджидал и манил следом. Со временем я стала видеть под ногами не просто мох, кочки и деревья, а узкую тропу, изгибающуюся по узорам опавших листьев. Мы забрели далеко от лагеря и устали настолько, что когда Вик скомандовал отдых, я вместе с остальными ребятами просто повалилась на землю. Ноги гудели. А когда он заговорил, голос через два часа молчания показался фантастически громким, особенно здесь, на маленькой, залитой солнцем прогалине. «Мы сюда пришли не просто так». Стив выдохнул и сел на листья по-турецки, со скепсисом спросив. «А зачем же? Проникнуться духом чаще по дороге? Сблизиться с матушкой природой? Вообще-то нет». Не смутился Вик. «Мой попылан такой. Сделать с вами марш-бросок вокруг всего лагеря и вымотать по максимуму, попрежде, чем дать в руки вот это». Первыми восторженно загомонили парни. Девушки тоже выдохнули «Ого!», когда Вик по одному начал доставать из мешка за плечами сгруженного на землю топорики с деревянными рукоятками. «Разбирайте». «Каждый из нас взял по топорику». Я взвесила свой в руке, любуясь холодным блеском стали, и ощутив приятную тяжесть в ладони, и подумала. Вот что чувствует крик, держа в руке нож. Уверенность в себе. темное удовольствие, обжигающую власть. И это оружие, которым я не умею пользоваться. Что же ощущает он, обращаясь со своим мастерски? Комплекс бога в полной мере? «Зачем нам топоры?» «Мистер Крейн», — осмелился спросить Бен. «Это томагавки?» Поправил Виктор и достал из мешка черный, более тонкий и длинный томогавк с стальной ручкой, обмотанной кожаным шнурком. «Оружие грозное, чтобы снести половину черепа противнику, в которого вы решите его метнуть. И удивительно полезное, если нужно поймать кролика на ужин или нарубить сухих веток для костра. Я попрошу заметить». Томагавк сам по себе не опасен. Вне дурных рук и намерений это всего лишь предмет, который никакой угрозы никому не несет. Так что прежде чем мы научимся его метать, доношу важную мысль: будьте благоразумны и не делайте ничего, что может повлечь травму или чего по похуже для ваших друзей. Поняли? Мы в разнобой ответили: кто кивнул, кто сказал свое да вслух. Но так или иначе все стали серьезнее после этих слов. Вик дал ясно понять, что за оружие в руках личную ответственность несёт каждый. «Хорошо. Тогда, полагаю, вы вполне заслужили небольшой мастер-класс по тому, как поправильно бросать томагавк. Итак, представим, что это д -д дерево — ваша мишень». Он подкинул топорик в руке, и я заметила, что в его движениях и походке что-то неуловимо переменилось. Шаг стал пружинистым и легким. черты лица будто заострились. Он поднял подбородок и взглянул на дерево из-под тяжелых век. «Очень поприятно метнуть топорик и услышать глухой стук лезвия, попавшего в цель», — расслабленно рассуждал Вик. Он заикался меньше с тех пор, как взял томагавка в руку, привыкая к его весу и балансировке. «Вот же проклятие!» — шепнула Дафна. «Эти индейские каникулы мне начинают нравиться». «Мне тоже!» — шепнула я в ответ. «Так как бы бросать топорик опасно для неприспособленной руки, я взял специально лагерные, затупленные и пригодные лишь для метания. Этап первое. Второе. Бросаем только в сухие деревья. Думаю, вы без труда отличите их от нормальных». «Если нет, всегда есть мое дерево. Я не жадный». Мы рассмеялись, а Вик говорил и продолжал ловко подкидывать томогавк в воздухе. «Никогда не тренируйтесь на круглых мишенях одни. Дерево — хорошая цель. Дело в том, что томогавк отскакивает в любом направлении и может при неправильном броске ответить вам ударом в ногу, руку или туловище. И не вздумайте метить в банке или бутылке». Так только лезвие затупится. А почему лезвие тупое? Спросил Стив, касаясь своего пальцем. Вы думаете, мы настолько придурки, что отсечем себе пальцы, мистер Крейн? Мы снова рассмеялись. Вик подошел к Стиву и протянул ему свой черный томагавк с небольшой тканевой повязкой на ручке. Стив медленно поднял на него взгляд. Они встретились глазами. Потрогай лезвие! мягко попросил Вик. Стив медленно коснулся рукой его томагавка, непонимающе нахмурился. «Тупое», — сказал Вик. «Но не потому, что я тупой и не пожелал наточить топор. Просто не вижу смысла в том, чтобы острить его. Чтобы побросать ради забавы, хватит и такого. Я же не выхожу на татарапу войны». Мы с Дафной прыснули в кулаки, заметив, что все, кроме Стива, тоже улыбаются до ушей. Вик добродушно посмотрел на нас. А теперь практика. Итак, встаем в стартовую позицию. Это самое важное для хорошего броска. Я покажу, что и как делать. Держитесь расслабленно. Но спина пусть будет прямой. Он свободно встал, чуть расставив ноги. Вот так. Ноги держим на ширине плеч. Стойте перпендикулярно мишени. Руки должны быть расслабленными никакого напряжения. Он чуть развернул носки коричневых походных ботинок и с прищуром поглядел вправо и влево, точно присматривался к цели. «Держим топор поправильно. Ручку — по направлению к себе. На 10-11 дюймов выше конца рукояти». Бен пытался повторить за ним. Стив слушал очень внимательно, но ничего не выполнял. Когда беретесь за томагавк, представьте, что крепко пожимаете кому-нибудь руку. Палец ставьте в -в вниз, под ручку, а не на нее. Это влияет на вращение томогавка. Не д -д держи его так напряженно, дафна. Возьмись удобно. Это не похоже на рукопожатие, пробормотала она краснее, и мы грохнули со смеху, когда она попыталась обхватить топорик, уперев ручку себе в живот. Вик улыбнулся. Энтузиазму завидую, но лучше по-другому. Вот так. Он подошел к ней и поправил томагавк. Важно понять, как он лёг в руке. У каждого из вас свой хват, замах и бросок. Но пока будем все делать одинаково. Если топор вращается слишком сильно, при броске поднимите большой палец вверх. Тогда вы услышите в конце не звон, а звук поприятнее. Джесси очень старалась все сделать как надо. И Вик одобрительно кивнул. «Лезвие держим, строго перпендикулярно цели. Молодец». Затем он несколько раз показал, как замахнуться и поставить лезвие к мишени. «И черт возьми, я могла бы смотреть вечно, как плавно движется под тканью его рубашки каждая летая мышца». У томогавка вес сосредоточен в верхней части. Если с глазомером или балансом беда, «Дайте природе и силе гравитации выровнять его за вас. Просто чуть отпустите, и тогда...» Вик отпустил тамагавк, и он встал идеально ровно по направлению к цели, так как нужно. А теперь главный секрет. Вся особенность в расстоянии. От мишени удалитесь на пять шагов и развернитесь. Не старайтесь встать подальше. Пока что это ваша идеальная дистанция для броска. «Но как же в кино показывают, что индейцы далеко бросают топор?» Разочарованно протянул Бен. Врут что ли?» Вик был рядом с Дафной и показывал ей, как верно балансировать. Но на слова Бена он невозмутимо поднял голову и, прикинув расстояние взглядом, спустя пару мгновений метнул топор. Мы не поняли, как это вышло. Каждое движение — короткий танец. Хват, баланс, замах, прокрутка, бросок. Вик легко подкинул томагавк в руке и, ухватившись за него, метнул с достаточной силой, отчего коса легко взвелась за его спиной плетью. Всё тело напряглось и за секунду также расслабилось. Воздух свистнул под томагавком, и тот вонзился в дальнее дерево, в футах в 90 от нас, или, может, чуть меньше. Мы смолкли. В воздухе повисла странная невысказанная угроза, как запах озона после удара молнии. И Вик, посмотрев на Бена, спросил: Я ответил на твой вопрос. Тот присвистнул и кивнул, проведя по черным коротким волосам. После такой впечатляющей демонстрации каждый захотел попасть в мишень. Дело было непростым: это не в тере по тарелочкам стрелять и не дротики бросать. Наши топоры, точно заговоренные, отскакивали от мишени с холодным звяканием. Спустя несколько бросков у кого-то начало получаться. Так у Стива, спустя две или три попытки томогавк вонзился аккурат в нужное дерево, крепко и уверенно войдя в сухой ствол. Вик, стоявший неподалеку, сам вынул его. «Молодец! У тебя отлично получилось!» Стив ровно пожал плечами, не польстившись, на похвалу и взял томогавк из его руки. Повернувшись ко мне, небрежно сказал. «Это было легко!» «Лесли!» — перебил Вик. «Твоя очередь!» По его лицу пробежала недобрая тень. Он прошелся кругом вокруг нас со Стивом и незаметно вклинился между. Стив резко посмотрел на него, сжимая свой топорик в руке. А Вик поправил мою стойку и расправил плечи, положив на них руки и развернув. Он сделал все то же самое, что и для остальных. Но щеки у меня вспыхнули, а ладони вспотели. Вик кивнул. «Бросай сейчас. Неплохо держишь. Ну...» И я бросила. Топорик пролетел хорошо, но вращения не хватило. Лезвие отскочило от дерева, и он упал на землю. Черт! Протянула я, однако Вик невозмутимо потрепал меня по плечу. Ничего, все в по порядке. Потренируешься, и все получится. Обойдя меня со спины, Вик пошел дальше. Мы не хотели уходить с поляны до последнего. Нас охватил азарт. Хотя бы раз, но каждый тем днем услышал заветный глухой звук вонзающегося в дерево лезвия, и это настолько воодушевляло, что хотелось пробовать еще и еще. Но скоро Вик велел собираться, и только тогда я почувствовала, как ломит от усталости руки. О, мое запястье! простонала Дафна, положив томагавк в мешок. Как больно! Твое запястье! Мое плечо! пожаловался Бен. Ты хотя бы раз попал? ухмыльнулась она, и Бен покачал ребром ладони. На озеро мы уже не успеем. Простите, ребят, вздохнул Вик и затянул мешок. Ну и ладно, зароптали мы в ответ, зато развлеклись и пройдемся по лесу. Да ну, это озеро! Успеем еще! Тогда скажу сразу, улыбнулся Вик. И пусть это останется маленьким секретом. Но я вами горжусь. Редкий взрослый говорил нам это. Простые честные слова «я вами горжусь» буквально окрылили нас. Мы шли к лагерю по лесу, затканному светом уходящего солнца. В сумерках он был спокойным и торжественным. Листья медленно облетали, танцуя в воздухе. И почему-то рядом с Виком... Лес казался не чужим и страшным, каким должен быть ближе к ночи, а дружелюбным и уютным. Мы сами выбрали молчание на обратном пути. Говорить не хотелось Вик шел впереди, не оборачиваясь, а я смотрела ему в спину и впервые за долгое время чувствовала себя счастливой. Костер палил так высоко, что звезды казались обожженными огнем. Мы сидели на больших бревнах все вместе, оба отряда, и нанизывали на прутики зефир, после чего поджаривали его в пламени. Мне нравилось наблюдать, как от белой пухлой зефирины идет тоненький дымок. Дафна привалилась к плечу Бена. Он не возражал. Бен был в школьной команде по плаванию, и он давно поглядывал на Дафну. Вместе они хорошо смотрелись. Он, с волосами черными как смоль, И карими, теплыми оленьими глазами. Коренастый и взъерошенный. И пусть прикус ему не мешало бы поправить, но было в лице и глазах что-то особенное, теплое и улыбчивое. Отчего он казался красивее, чем был. И она. Зеленоглазая, яркая блондинка с миловидным лицом-сердечком. Тонкая, как ивовая ветвь. Они держались за руки и любовались пламенем, тихо разговаривая друг с другом. А я наслаждалась покоем, закутавшись в свою большую серую толстовку на молнии и натянув на голову капюшон. Костер был разведен на специальном пятаке между лагерем и лесом. После ужина, немного отдохнув, мы собрались вокруг него и с удовольствием делились, как прошел день. Что было здорово, а что ну полный отстой. И, конечно, наша команда, захлеб поделилась опытом метания томагавка джесси восторженно трещала без умолку хотя ежилась от холода и вик тихо поглядывая на нее толкнул локтем мисс Бишоп, от чего-то улыбнулась оба словно праздновали незримую для нас победу но я понимала чему они так радовались они хотели чтобы джесси хотя бы немного стала своей ты замерзла Стив заботливо опустил на мои плечи плед и сел рядом. «Спасибо. И правда холодно. Зефир хочешь?» «Конечно». Я передала ему палочку и задумчиво проследила, как он дует на подтаившую зефирину. Стив не был мне противен. Мне хотелось бы дать ему того тепла, которого он был лишён и заслуживал, но не так, как он хотел. Я могла бы стать ему другом и только. «Может, споем? Вдруг предложил Бен. «У меня с собой гитара». «А я не против», — одобрил Стив. «Мне есть кому спеть». «Тогда чего вы ждете? заметила мисс Бишоп. Вперед. Бен сбегал за гитарой в домик и вернулся к костру. Снова сел на бревно и внимательно посмотрел на всех нас. «Ну, кто будет первым? Кто хочет?» «Я», — неожиданно сказал Джонни Палмар и протянул руку. «Дай-ка». Его пальцы коснулись струн. Он удобно сел, прокашлялся и сделал несколько быстрых первых аккордов, а потом исполнил проигрыш. Я узнала песню сразу. «Джонни бегут». Ритмичная блюзроковая музыка весело разлилась в воздухе, и голос у Палмера оказался подходящим, звонким, громким, разрезавшим ночь и заставившим нас встряхнуться. Там, где Луизиана и Новый Орлеан, в глуши, Среди лесов и заливных полян стоял земельным полом деревянный сруб, где жил простой парнишка, звали Джонни Бегут. Он не умел нормально ни читать, ни писать, но на гитаре играл, как только бог может дать. Давай! Песня Джонни Бегут американского певца, родоначальника рок-н-ролла Чака Берри в авторском переводе. Джонни вскочил с бревна. Мы засвистели, захлопали ему. Он был громким, веселым, ребяческим. Совсем не собой. Он бил по струнам, корчил рожи и выглядел так уморительно, что мы хохотали до слез. Клянусь, это был другой Джонни Палмер, которого мы не знали, но хотели бы знать поближе. Закончив песню, он нарочно сделал несколько бряцающих аккордов, вскочил на бревно и прыгнул с него — чтобы эффектно закончить свое выступление конечно мы хлопали ему заливаясь смехом иначе было невозможно ты бы почаще пел громче всех хвалила мисс бишоп у тебя талант джонни дернул плечами и улыбнулся потом раскланялся во все стороны и дурашливо протянул гитару к костру кто хочет еще спросил он мальчишки заспорили кому быть следующим Дафна насунула в рот кусок поджаренного зефира и предложила мне палочку с ним. Спор не стихал. Мисс Бишоп предложила бросить жребий. С места встал Виктор Крейн и забрал у Джонни гитару. «Я хочу», — сказал он, и все смолкли. Вик удобно сел на краю бревна, перебрав рукой струны. Затем прошелся по грифу пальцами, зажимая вторую струну, и быстро нашел нужный лад. Затем откашлялся. Сказать, что мы были удивлены, значит не сказать ничего. Я не знала, что он играет на гитаре и уж тем более поет. Да он же заикается. Но рука уверенно легла на струны, и он взял первые аккорды. Музыка была медленной и плавной, в ней была глубина. Она казалась водой по камням, ночным воздухом и костричным дымом. Собиралась в простую, незамысловатую мелодию, знакомую и новую одновременно — Плыла аккордами и переборами из-под пальцев. И Вик запел. Пламя плясало по сухим веткам, но его голос был суше. Перед нами озаренный огнем, рассказывал свою историю взрослый мужчина. «Весь мир был пожаром, и только ты спасти меня хотела. Чего только глупцы не делают, чтобы их желания сбылись». Песня «Уикед Гейм» американского исполнителя Криса Айзека в авторском переводе. «В моей груди странно теснило. Я обхватила ладонью горло, слушая, как плачет его голос. И я никогда не мечтал встретить кого-то, как ты. И я никогда не думал, что мне нужна такая, как ты. Он не поднимал на нас взгляда, угасал им где-то в пламени. Оно озаряло лицо, ставшее лицом индейского идола». С тяжелыми веками и точенными рублеными чертами. В угольной черноте волос тлели костричные пряди. Мне чудилось, он глотал искры из огня и сгорал в каждом брошенном слове. Вик легко касался гитары, будто ласкал ее, и чудилось, что время решило умереть вместе с нами. Нет, я не хочу влюбляться. Сердце будет разбито, вот и все. Нет, я не хочу влюбляться. «В тебя». Дафна задумчиво положила щеку Бену на плечо. Ребята смотрели в пустоту, забыв, что слушают своего школьного уборщика, который несколько лет был для них невидимкой и тенью. Я знала, что они чувствовали, потому что чувствовала то же самое. «Ты сыграла со мной злую шутку, заставила все это прожить. Что за злая шутка? Я должен был тебя забыть». Я слышала «не хочу влюбляться, как уже люблю, мне некуда больше деться». Виктор Крейн перебирал струны. Он смотрел сквозь меня, но не сводил глаз. И я быстро утерла со щеки упавшую слезу. Он, понимающе моргнул и сделал вид, что ничего не видел. Это очень хороший жест, жест взрослого человека. Готова спорить, тот же Стив пел бы совсем иначе и смотрел бы тоже иначе. Мир был в огне, и никто не мог спасти меня, но не ты. Странно, что желание делает с глупыми людьми. Стив был, конечно, рядом и пересел так, чтобы касаться моей ноги коленом. Я была не с ним мыслями, не с ним телом. И не в его руках хотела сгорать, и не на него хотела смотреть. В тот момент я это очень хорошо поняла, хотя всегда сомневалась в своих желаниях, потому что толком ничего так сильно не желала. Я не смел мечтать, что полюблю такую, как ты. Он многое видел и никем не был любим. Я была слишком молода и до этих пор никого не любила. Я никогда не думал, что потеряю такую, как ты. До этого вечера мы оба не знали, что песней можно сделать больно. От цветы пламени, пляшущие тенями по лицу, скрывали мягкой маской его боль, прорезавшуюся среди простых повторяющихся слов. Вик сделал мне мучительно нехорошо. Теперь я знала, что у него на душе было что-то, что покоя ему не давало. После полуночи ребята разбрелись по своим домикам. Возле костра остались только те, кто хотел слушать истории, жарить зефир и дышать мглистой сырой ночью. На бревнах удобнее устроились мы со Стивом Бен, Дафна и, как ни странно, Джесси и Джон. Вик закрыл большой зеленый термос с чаем и зевнул: Пора бы на боковую, ребята, или завтра не встанем. Меня очень удивляло, что ни он, ни Джонни Палмер не ненавидели друг друга после случившегося. Один другому расквасил нос, а на лбу у Вика все еще был белый шрамик, но они будто в заправду не держали зла. Или очень здорово притворялись. Еще как встанем, сказал Стив и отпил коку из банки. Мы с ребятами побудем здесь еще немного. Какого чёрта лагерь и без страшилок? Широко улыбнулся Джонни, мазнув светом фонарика по нашим лицам. Я прищурилась и закрылась от него ладонью. Я знаю парочку, от них обделаться можно. Добрось. Да фыркнула Дафна и отобрала у него фонарик. «Ты только что рассказал одну, я даже не вздрогнула. Если все прочие такие же». «Я знаю кое-какую историю». Задумчиво протянул Вик и посмотрел в потрескивающий костер. «Не то чтобы это прямо страшилка. Скорее то, что передается из поколения в поколение в моей семье». Бен с готовностью кинул ему черный туристический фонарик. Викловка поймал его и озарил свое лицо снизу столбом желтого света, отчего оно приобрело зловещие черты, искаженные пляшущими тенями. Он был индеец, и тогда это стало очень заметно, будто его списали с исторической книжки и показали нам. Это было во время голода в племени Магавков. Почти конец XIX века. Всех нас уже загнали в резервации. Еду выдавали по талонам и специальным монетам. Терять их было нельзя, если хотел есть. Магавки тогда жили близ гор и не страшились даже самых невероятных высот. С юности их учили карабкаться по склонам и охотиться на кого придется, Хотя вариантов было немного. На жизнь они зарабатывали местным промыслом, а попозже, презирая любой страх, спускались в глубокие шахты и поднимались на самые высокие скалы. Я мало знала об этом племени, и представила себе людей, похожих на Вика. Рослых, гордых, необычных, с холодными глазами, неулыбчивыми. От ветра пламя костра дрогнуло. Я сжала колени руками, поглядев по сторонам, в лесную темноту и серебряную полоску озера, в прогалине между деревьями. Они были относительно свободны на землях резервации и очень бедны. Сильны, но не приспособлены к выживанию в новом для них мире. Никто тогда приспособлен не был, честно сказать. Случилось так, что мой прадед вместе с остальными мужчинами решил отправиться на заработки из-за большой нужды. Он оставил молодую жену и подался на строительство моста в Вирджинии, в большом как каньоне, том, что близ горы Рашмар. Мост был нужен, чтобы проложить по тем землям железную д -д дорогу. Прадед и еще 30 здоровых крепких мужчин покинули племя, чтобы заработать на лучшую жизнь жёнам и детям. Они отправились в другое место, вдали от родных лесов и гор, и там трудились, отстраивая мост в самых опасных участках предгорья. Их очень ценили за то, что они могли работать на больших высотах. Где-то неподалеку тревожно ухнула сова. Дафна села поближе к Бену. В один день судьба прибрала 14 из них. Магавки, работавшие на стройке, сорвались с высокой обломленной балки, работая бипестросов, и разбились о скалы. Это был обычный для тех мест случай. Они навсегда остались лежать на дне глубокого каньона. Спуститься туда за их телами в силу высоты и особенностей конструкции моста было сложно. Да и кто бы стал заботиться о телах индейцев? Никто» белые люди думали, что остальные, испугавшись гибели соплеменников, уйдут. Но на следующее утро оставшиеся в живых вернулись на мост с презрением к высоте и смерти, и со временем тот мост отстроили. Вик замолчал. Он запахнул коричневую вельветовую куртку и, прочистив горло, продолжил. Но один из них, мужчина крепкий и выносливый, выжил в том каньоне он переломал себе кости и не мог даже встать из- за шума строительных работ и ветра гуляющего по скалам никто не слышал его стонов а хриплые крики принимали за эхо от вороньего карканья и он медленно умирал там в одиночестве думая о погибших братьях он видел их тела открытые мертвые глаза и костенеющие трупы и вспоминал свою семью. Долгое время он ждал, когда смерть придёт к нему, но она всё не приходила. У него не было возможности убить себя. И больше того, он не хотел этого делать. На горы опустились дожди. От жажды он не мучился так сильно, как от голода. И одним днём воля к жизни попересилила человеколюбие. И он, пережив семь ночей и не дождавшись по помощи, Из последних сил дополз до одного из трупов и впился зубами в плоть. Он утолил свой голод человечиной. С того дня питался плотью, гнилой и уже тлеющей на костях, отчего его собственные кости быстро срастались, зубы удлинялись и становились волчьи острыми, а глаза могли ясно видеть даже безлунной ночью. Этот человек поперестал таковым быть превратившись в злого духа голода, Вендигу. Вик помолчал и обвел нас глазами. Кругом звенела тишина. Даже лес казался неестественно тихим. Этот дух высок. Он рослый, как двое мужчин, ставших друг другу на плечи. Носит он на своем изуродованном, окостеневшем лице маску череп из оленьей обглоданной головы. Рога украшает бубусами, вырезанными из жил и костей людей, кого он однажды съел. Его можно увидеть в лесу ночью, когда он с холодами пробуждается от снедающего голода. Он то ребенком плачет, то прикидывается тем, кто вам дорог. И порой, блуждая по лесу, вы можете услышать знакомый голос. «Не обманывайтесь. Это зовет Вендиго. Он путает вас» заманивает глубже в лес и хочет съесть. Обычно Вендиго свистом оглашает чащу. Но тот тот, что упал в бездну близ горы Рашмор, он только хрипло кричал от горя и боли, как в те дни и ночи, за что индейцы попоразвали его Бактерон. Повисла тишина. Вик тронул тыльной стороной ладони кончик длинного с горбинкой индейского носа. Выключил фонарик и бросил его Бену. Тот едва поймал. Я зябко поежилась, плотнее укрывшись пледом. «Ну и истории у вас, мистер Крейн», — буркнул Джонни. «Это было в самом деле?» — спросила Дафна. «Что в самом деле?» «Ну, тот мост». Она сжала плечи, будто ей было неловко говорить об этом. «И те индейцы». «Да, за правду», — спокойно ответил «Вик». Но уверен, история с Вендиго, наверное, придумана. Наверное, нервно усмехнулась Джесси. Пойдемте спать, кисло предложила я. Что-то не очень хочется здесь сидеть. Вик рассмеялся и встал первым. В темноте блеснула его улыбка. Следом поднялся Стив и предложил мне руку. Я ухватилась за нее и со стоном растерла бедро, когда оказалась на ногах. Ноги ужасно затекли, в лесу стало холоднее обычного, в домиках уже погасили свет. До них было идти всего ничего. Десять минут тихим ходом. Мы забросали костер землей и побрели по знакомой дорожке между высоких кустов орешника. Вдали, в густых зарослях, как рыбья чешуя, блестела озерная кромка. Позади шумел лес. Все было тихо и спокойно, и вдруг Джонни остановился. «Вы слышите?» — тихо спросил он. «Нет, Джон, я не слышу». Ухмыльнулся Бен и крепче обнял Дафну за плечи. «Или боишься, это Вендигу за нами идет. Палмер не ответил. «Двигайте дальше», — сказал Вик. «Мы почти добрели до тропы, засыпанной песком, когда Джон снова встал и осмотрелся, подняв вверх указательный палец». Стив нахмурился. «Вот, опять!» Шепнул он и сердито посмотрел на нас. «Какого чёрта вы такие глухие?» «Братишка, это не у нас проблемы», небрежно пояснил Бен. «А у тебя голоса в голове». «Тихо», — вдруг сказал Вик и поморщился. «Я тоже слышу. Будто бы, знаешь, шаги». Закончил Джонни, и оба переглянулись. «В этот раз я тоже услышала поступь в темноте на дорожке», «Точно кто-то приближался со стороны леса». Вик пристально всмотрелся туда, тронул Дафну за плечо и подтолкнул ее вперед со словами. «Идите живо к домикам». «Что не так?» Стив непонимающе качнул головой. «Кто-то идиот», — взволнованно пояснила я и взглянула на Вика. «Ты не видишь, кто там?» «Нет. Но нам лучше пошевелиться». «Мы так и сделали. Не прошло и десяти футов, а мне показалось что шаги стали быстрее. «Теперь и я слышу», — сказала Дафна. «Какого чёрта и от кого мы удираем?» «Понятия не имею», — мрачно ответила я. «У него такая тяжелая поступь», — заметил Бен. «Она была тяжелой в самом деле. Точно за нами шел грузный человек». «А почему бы не крикнуть ему?» — начал было Стив. «Потому что только идиоты кричат незнакомцам на лесной тропе ночью». Бросил Вик. Он шел позади всех. «Откуда ты знаешь, кто там вообще, Стивен? Может, это человек с не самыми хорошими намерениями?» Тот скривился. Мы вышли на тропу, засыпанную песком. С двух сторон ее окружал только высокий багульник. Зато сверху падал тусклый свет одинокого фонаря, который кое-как разгонял тьму. Мы ступили в этот круг, и тотчас тот, кто нас преследовал, перешел на бег — а потом кусты заходили ходуном. Живо к домикам. Спокойно скомандовал Вик голосом таким, будто просто предлагал нам прогуляться после ужина. «Никаких тревог, что вы!» Вдруг на дорожке показался он. И это вышло так внезапно, что мы поначалу просто оцепенели. Ощущение было, что на дорожку вышел не человек, а медведь или лев, или огромная разъяренная собака. Липкий пот у меня по спине говорил об этом очень явно. Его тень была такой длинной, что падала сверху густым черным столбом. Когда он вышел из заросли багульника и боярышника, сверху звонко хлопнула и разбилась лампа, дав на громко вскрикнула от этого, и свет померк. Это был высокий человек в буром, рваном плаще, с полосками красных глаз на абсолютно черном лице, ростом и сложением могучий. Но весь затканный тьмой. Мы застыли, не решаясь даже пошевелиться. Человек тоже замер, давая рассмотреть себя в лунном неверном свете. Затем сделал к нам шаг, покачиваясь, точно сомнамбула. Его движения оказались ленивыми и обманчиво тягучими. Он никуда не торопился и все делал размеренно. В том и была жуть. Мы могли развернуться и сбежать но остались смотреть, как он медленно распахнул свой плащ, точно крылья бабочки. Отвернуться было невозможно, нас будто заставляли делать это, и тогда увидели. На на смуглом теле, сплошь состоявшем из узловатых мышц и тяжелых мускулов, похожем на машину, созданную из плоти и крови, с омерзительным шорохом, начали открываться алые узкие щели, в центре которых беспокойно вращались точки зрачков. В тьме под капюшоном дрогнуло, и отверзлась ухмыляющаяся зубастая пасть. Оно было таким жутким, что глазам не верилось, что мы видим это своими глазами. И оно совершенно точно никак не было человеком. Полиция округа Сагадахок, маленького провинциального города Скарбора, отрицает, что в их местности завелся серийный убийца. Предоставив властям и коллегам из Бангера все доказательства, они считают, что убийство и поджог на ферме Кайла Лоу были совершены его недоброжелателями из-за земли, которая принадлежала банку Дженерал Бангар в Ариоте. И? Это исторгалось не из его зубастого рта, как из балагана-чревовещателя. Он даже не шевелил губами, если они были. и широкой груди или живота – Усеянного немигающими красными глазами, на фоне белого шума звучал этот ровный женский голос, словно кто-то вел вечерние новости на канале Мэн 24, а нам дали это послушать по радио. Вдруг, как по щелчку, все прекратилось. Погоди, пилигрим, сказал монстр детским шепотом. Мы с тобой еще не договорили. Бежим! выдохнул Стив и схватил меня за руку. «Это было для нас сигналом. Мы бросились по дорожке. Я не знала, что произойдет, если нас нагонят, но нехорошее чувство подсказывало. Ничего хорошего». За спиной послышался треск разламываемых кустов. Преследователь упал туда и бросился бежать наперерез нам в бурой чаще, только и видно было его массивное тело, легко раздвигающее кустарниковые поросли в стороны. Вдруг громко воскликнул Бен, а потом «Дафна». На бегу я обернулась и увидела, что Бен споткнулся. Мне так во всяком случае сперва показалось. Но я присмотрелась и сразу поняла, что ноги у Бена были уже в багульнике, а дикая роза и шиповник оплели его выше колен, словно живые. Какого дьявола! Его резкими рывками затягивало что-то, чему мы название дать не могли, но понимали, что это очень, очень опасная штука. Вик в два прыжка очутился возле него. Мое сердце пропустило удар, и я рванула следом, но Стив меня перехватил. Вик схватил Бена за шиворот и плечо. Потом рванул на себя. И Бен закричал, потому что что-то в темноте очень не хотело отпускать его и держало за ноги. Вик молча выцарапал его оттуда, и оба повалились на дорожку на спины. Кусты громко треснули, словно Вик выломал оттуда пару веток, и те повалились на песок, которым была присыпана дорожка. Вик и Бен встали. У Бена были порваны джинсы и рассечена нога, от колена до лодыжки вся красная. Когда я посмотрела на кровь, на ум сразу пришли глаза на теле того монстра. И он явился, словно я призвала его только мыслями. В тот же миг прыгнул на дорожку, стремительно, будто готовился к прыжку все это время. Тогда мы не знали, что оно предпочитает человечину в такие ночи, как эта». «Осторожнее!» — вскричала Джесси. Вик обернулся. В ноздри пахнуло странным подвальным запахом. Запахом талой воды. Затхлой пыли со всех чердаков мира. Сырой земли и асфальта после грозы. Бен попятился, когда тварь со множеством глаз бросилась на него. И с ним было бы все кончено, если бы не Виктор Крейн. Он встал между тенью и Беном и выхватил маленький топорик, которым колол щепки в костёр, из-за ремня на бедре. Через мгновение он бросил его в существо и попал в грудь. И с оглушительным шумом, похожим на то, как шепчут голоса мертвых в прерванных телевизионных эфирах, когда экраны наполняются белыми мушками, тень обратилась в бурую ветошь, в тряпку, упавшую на дорожку. Метнулась по тропе точно паук, корчащийся в агонии. И только тогда исчезла.